Глава 1. Руян. Лето 6654 года от сотворения мира в звёздном храме. Над головой чистое синее небо и жаркое полуденное солнце. Подходящий к концу серпень, август. В этом году было на редкость добрым, и погода стояла просто замечательная. Дождей не было, но море тихо Урожаи на полях не бывало богатые, и в пределах Венедии государства западных славян, объединившихся ради своего выживания, ни одного катаклизма. На границах с католиками тишина, люди спокойно занимаются своими делами, и только лихие мореходы, в основном из варягов и бодричей, продолжают войну с европейцами. В общем, благодать. Однако мне Войно и равита, владельтелю зеландского рарага и пришельцу из 21 века Вадиму Соколу, известно, что это затишье перед бурей. Вот-вот новый глава католической церкви объявит против славян крестовый поход, и сотни тысяч ублюдков, как безродных, так и благородного происхождения, словно цунами, обрушатся на нас. Поэтому, как только я получил сообщение о голубиной почтой, Что верховный жрец Световида, старый мудрец Векамир, желает меня видеть, сразу же направился в Аркону. Понятно, что Волхв, который для внедевов нечто среднее между кардиналом Ришельье и товарищем Сталиным, просто так меня дёргать не станет. Флагманский корабль моей эскадры, захваченный во время прошлогоднего похода в Европу, большой драккар Каратель, домчал меня до места всего за сутки. вместе с несколькими телохранителями, в агром ястребом, который больше известен как Немой, и покинувшим побитым штормами старый шнекер Еравит, к командирам карателя Ранка Самородом, я сошёл на берег и вскоре оказался в городе. Мы шли по узким улочкам мирной, многолюдной Арконы, которая с недавних пор вновь стала святым городом не только для ранов, бодричей, лютичей и поморян, но и для всех обитателей Венецкого моря. Люди вокруг нас, в большинстве местные жители, прекрасно знали, кто я такой, и встречали меня как своего. Это приятно. Не скажу, как есть, мне нравилось, что почтенные мамаши показывали знаменитого, не больше и не меньше, поскольку до легендарного Я ещё не дорос, Владимира Сокола своим детям и ставили меня в пример. От этого позитива, в котором я буквально купался, А также от улыбок людей на душе становилось светло, и проблемы отступали. Впрочем, серьёз расслабиться не получалось давно уже, с тех самых пор, как я выбрал свой путь. И вроде бы всё есть: семья, любимая женщина, дети, друзья, товарищи и достаток. А покоя нет и не будет, пока висит над нами страшная угроза. Мы подошли к храму Святовида. Видите дежурный сотни которые были извечены о моём возможном появлении и с лёгкой завистью смотрели на однотипную форму моих дружинников: чёрные суконные кители с материчатыми погончиками и заправленные в ботинки с высоким берцем свободные брюки. Пропустили нас внутрь. Ранка, не мой, и дружинники направились в храм, а я обошёл святилище и вышел на скалу, где в тёплое время года обычно находился векамир. Это мне известно, поскольку в своё время я жил на территории храма и старого волхва знаю давненько. Я не ошибся. Векамир, худой, совершенно седой длиннобородый старец в перетянутой ремнём белой рубахе действительно был там и наблюдал за морем. Он сидел в своём удобном глубоком кресле, справа и слева от которого стояли ещё два. Потихоньку пил какой-то пахучий травяной настой. Время от времени покашливал в платок и о чем-то размышлял. Сдает старик. Машинально отметил я его худобу и кашель. И подошел к старцу, остановился рядом и слегка поклонился. «Здравь будь, векомир!» Волхв посмотрел на меня и кивнул. «И тебе не хворать, Вадим. Присаживайся, поговорим». Я сел в обитое тёмным английским сукном мягкое кресло в ожидании, что жрец сразу перейдёт к делу, ради которого вызвал меня, однако он не спешил. Векамир сделал очередной глоток настоя и спросил: "Давно из похода вернулся? Седмиц назад. И как сходил? Неплохо. Прогулялся до самой Британии, несколько деревень пожёг и пару замков разорил". А потом между Англией и Ирландией прошёлся и несколько кораблей взял. Добыча знатная, хотя и не такая богатая, как раньше. И какой у тебя по счёту поход в Ла-Манш? Четвёртый. Ну а так вообще, что у тебя происходит? Зачем ему мои дела? слегка удивился я. Может, просто время тянет? Да, скорее всего так и есть. Наверное, будет ещё один гость. А пока мы его ожидаем, Можно и поговорить. Тем более, что от волхва у меня секретов нет. Слишком многим я ему обязан. Много чего происходит, начал я. Жена по весне дочь подарила, назвали Ярославой. Тогда же караван вернулся, который я в студёное море посылал. Старшим там корней жарко был, и всё у него сложилось по уму. В северную Двину вошёл и в Иван-погости с новгородцами расторговался. Он по морам железа, гвозди, соль, парусину и ткани предлагал, а не ему, Миха, китовую ворвань и моржовую кость. Два когга и кнор с дракаром под самую палубу товарами забил. А сбывал всё это богатство кому? Ведь знает хитромудрый старик, с кем я дела веду, а всё равно спрашивает. Ладно, отвечу. Датскому купцу Маргаду Бярнисену. который некогда у меня в плену побывал. Он сейчас в городе Рибе обосновался и свою торговую контору открыл. Торгую с ним само собой, не под своим именем, всё проходит через факторию ладгерских соколов. Так что приличия соблюдены. Дочане в настоящий момент бедствуют. До сих пор после налётов Никлота и Мстислава не восстановится. Поэтому за малейшую возможность и цепляются, чтобы свои дела поправить, и берут почти любой товар. Меха, воск, пенька, мёд, янтарь и шведское железо европейцам нужны, а Ольденбург с Любеком разрушены. Они эти товары германцам перепродают. Да. Векамир прищурился, посмотрел на солнце и задал новый вопрос. Сколько у тебя сейчас воинов? В старшей дружине, которая получает жалования по старым расценкам 400 воинов, это моя гвардия. В младшей дружине 350 человек. Всем униформу пошил и погоны, о которых тебе говорил, ввел. Правда, пока без знаков различия. И что, дружинники? Сначала немного поворчали, мол, все друг на дружку похожи. А теперь уже привыкли и гордятся, что от остальных Венедов отличаются. А с кораблями что? Кораблей сейчас 11. Шнекеры Яровит и Кресс используются для патрулирования и обучения варагов. Три драккара Каратель, Перкуна, Святослав и шнекер Соколёнок боевые корабли. Ещё есть два нефа, пар военных грузовых коггов и один кнор. Помимо этого, на верфь строят совершенно новый корабль, большое океанское судно вроде каракки. Что из этого получится, пока не знаю, но мастера заверяют, что сделают именно то, что мне нужно. Но ну, а как твои вараги поживают? Датский молодняк учится воевать, убивать и чтить Яровита. Вскоре, думаю, первую полусотню из старших возрастов в дело бросить, чтобы кровашки вражеской немного пролили. А ты не думаешь, что они могут обернуть оружие против тебя? Думаю, конечно, причём постоянно. поэтому за варагами присматривают даже больше, чем за собственными детьми. Угу. А по хозяйству что? Развиваюсь потихоньку. Бумажное производство перетащил в рараг, и Блажка там уже все отладил. Крестьяне не бедствуют и снабжают город продовольствием. Сейчас каменные башни строим и третью ветряную мельницу, лесопилку налаживаем и расширяем меловой карьер. Рёгненные смеси производим, кислоты начинаем делать и красители свои, а скоро порох появится. Рыболовецкую артель организовал и зимой попробую рыбий жир получить. Кузницы куют оружие, инструменты и всё, что необходимо в хозяйстве. Ткачихи приставили к делу молодых дочанок. В прошлом году гончарная слободка появилась и пару трактиров с постоянными дворами поставили. А в следующем кирпичное производство Если получится, надо организовать. В храме Яровита уже полтора десятка служителей, все молодые и рьяные, учат варагов и молодежь из городка. В общем, нормально все, не без дурости, конечно, и со своими трудностями, но дело идет. Что-то покупаем, а что-то продаем. На вывоз мяса и солонина, льняные ткани, водка, гвозди, скобы и оловянная посуда. Да трофеи с походов. А возим смолу и железо, строительный камень и соль, клей и кожу. А соседи приезжают мастера к нам учиться, и мы им рады. Что не тайна, всем делимся, ведь народу это на пользу. А европейцы за нами всё равно не успеют. Времени вот только постоянно не хватает. А так живём хорошо. Прерывая меня, Векамир закашлялся, затем сделал пару глотков настоя. И матнул головой. Тяжко. Дряхлею я. Недолго мне жить <coughs> осталось. Год, другой, и отправлюсь к богам. Вот только неизвестно, каким. К Световиду в Ирий или в пекло, к Чернобогу. За что ж тебя в пекло? удивился я. А зачем я великим предкам нужен, если не сберегу свой народ? от крестоносцев Ты делаешь что можешь, так что насчёт этого переживать не стоит. И всё же иногда проскакивает мысль, что слишком мы медлительны. А главное, думать тяжко и меня гнетёт, что некого после себя верховным жрецом оставить. В ночь с Ворога люди становятся слабее. Больше на оружие и хитрость полагаются. А в день всё обратно отыгрывается. Железо прежней власти уже не имеет. И во главе всего ставится кровное родство и сила духа. Поэтому всё меньше среди нас не только винедов, но и других народов, людей, способных к волхованию. Да и мы, кто помнит прежние времена, слабеем, многое забываем и теряем свои знания. Но теряй одно, Всегда можно приобрести нечто другое. Да и преемника ты себе можешь найти, пусть не волхва, а самого лучшего воина в храме. Это да. Так. Наверное, и придётся поступить. Однако не об этом я с тобой хотел поговорить, Вадим. О моём преемнике и о том, что будет потом, мы опосля беседу заведём. А сейчас потолкуем об одном. Я готов. Что-то нужно сделать? Да. Скажи, что ты знаешь о полоцком князе Васильке Святославиче? Почти ничего. В прошлой жизни он не совершил ничего великого, и я его не запомнил. А в этой слышал о нём кое-что, край муха. Что именно? Что человек он в возрасте и сидит в Полоцке. Что он внук Всеслава Бретиславича, князя Оборотня и великого чародея, что дочь свою недавно выдал за одного из Ольговичей, кажется, за Святослава, сына Всеволода, что с Мстиславичем дружен. А по молодости он служил у рамейского императора и был неплохим полководцем. Вот, пожалуй, и всё. А в чём интерес к этому слабому Рюриковичу на окраине Руси? В том, что осенью прошлого года Он тайно прибыл на Руян. Князь Василько был болен и искал исцеления у наших волхвов. Ему помогли и вылечили от хвори. После чего он отрекся от чужой веры и всю зиму провел в Каренице, в храме Яровита. А ранее весной приехал в Аркону. Мы с ним встретились, и он изъявил желание помочь Венедии в отражении католической угрозы. Я об этом ничего не знал. Тебе и не надо было знать. Событие не Ахти какое. И мы держали его в тайне. А тебе за военными делами в Арконе бывать некогда. Это правда. Некогда. А Василько Святославичу можно верить. Можно. И в чём выражается его помощь? Он желает стать военачальником? Нет. От болезней князя Василика исцелили, а вот годы и шрамы от полученных в молодости ранений при нём остались. Поэтому всё, что он может это давать советы и помогать нам в наёме воинов, не только на Руси, но и в степи. Птму таракани? Эх, Вадим, вздохнул старик. Ты за походами света белого совсем не видишь. Тмутаракань вот уже 30 лет как под рамеями. Продали Рюриковичи своё наследие от Святослава Игоревича братьям во Христе. За монету медную Тмутаракань отдали. И вся рада славянского корня, что там жили, теперь либо империи служит, либо ушли к половцам. Кто в преднепровскую орду, кто в лукоморскую, кто в данскую. А иные На рось подались. Поспрашивал бы ты своих дружидников из Киева об этом. Спрашивал уже, но прав ты, Векамир. За своими заботами забываю про дальние земли. Вот, вот. Волхв покачал головой и огладил бороду. А я поинтересовался. Так что там с воинами и Васильком Святославичем? Среди степняков у князя много друзей. которые стали вождями и атаманами. Большая часть их в разные годы вместе с ним во славу императора Иоанна сражалась. И Василько отослал им письма с предложением послужить Венедии. Кроме того, послания были отправлены некоторым русским князьям. Векамир опять зашёлся в сильном кашле, прижал к губам платок, сплюнул в него, снова выпил целебного настоя. и продолжил. Несколько дней назад был получен ответ от некоторых вожаков и одного князя. Все они готовы повоевать за веру предков и серебро. Поэтому через 2 месяца около 500 воинов прибудут в Новгород. С наёмниками, понятно. А что за князь готов с католиками биться? Иван Берладник. Знаешь такого? Этого знаю. Личность заметная. Первый служил и князь из Зрюриковичей. Пару лет назад сидел в Звенигороде, а потом сцепился с галицким князем Владимирко и захватил его город. Однако не удержал добычу и лишился всего, что имел. С тех пор бегает по границам Руси, не готов предложить свой меч и услуги дружины из верных людей любому, кто позовнит кошельком. Я ладыжских соколов спросил, отправить вербовщиков в Берлады, где Иван Ростиславич после бегства из родных краев прятался, но они не справились. Первый посланец в дороге сгинул, а второй князя в Берладах не застал. Он вроде как на Киев к Ольговичам ушел, которые обещают его обратно в Звенигороде на княжеский стол посадить. А только ничего у них не выйдет. В этом году старшим Ольговичам конец придет. Это если в Киеве всё, как в знакомой тебе истории, сложится. Да. Но скорее всего, всё именно так и будет, ведь там ничего не изменилось. Народ по-прежнему не любит всеволода и придирает его брата Игоря. Я кинул взгляд на море и вернулся к теме. Ладно, Ольговичи полягут и пусть. Они мне не интересны. Что с Берладником? С ним всё договорено. Князь не хочет менять веру, но готов воевать за серебро. С ним сотня лихих дружинников, и он опытный вояка, жадный и резкий, но биться с католиками будет. — А я здесь при чем? — При том, Вадим, что этих воинов и степняков и дружину Берладника я хотел бы отдать под твою руку. — У меня дружина уже имеется. И мне ее пока хватает. Пусть Берладника и Степняков Мстислав возьмет. А лучше не Клод, у которого есть серьезная кавалерия. Зачем они мне?» «А затем, Вадим, что там?» Жрецкий внул в сторону материка. «Уже готовы к войне. Ты это понимаешь точно так же, как и то, что следующее лето будет кровавым. В Ла-Манш пойдет...» только несколько одиночных кораблей, которые станут англичан и франков пугать. А все крупные в атаге останутся здесь и будут биться на суше. Правильно говорю. Верно. Значит, и ты останешься. А если так, то тебе нужно больше воинов. Это так, не спорю. Однако я думал через Ладожан поднаём провести. Весной полсотни охотников в Новгород придёт, и осенью пара сотен. В итоге тысяча воинов у меня будет. Бери всех, кто есть, и тех, что Василько пригласил, и тех, кого ладгерские купцы приведут, и тех, кого сам найдёшь. Потери будут огромные. Векамир, пойми меня правильно. Я не против воинов, но степняки всадники, а у меня пехота. Ты не дослушал меня. Понял. Молчу. Внимаю. Наши князья хотят вести войну на вражеской территории. По крайней мере, до тех пор, пока будет такая возможность. Как только с Полесья идёт снег, так наши отряды начнут наступление на врага. Большая часть сил останется на месте, а наиболее подготовленные и лихие войны под командой самых удачливых вождей вроде тебя. станут уничтожать католиков, вытаптывать посевы, жечь посёлки и склады с продовольствием. Лучше всего для этого подойдёт лёгкая конница, которая воюет вместе с хорошо подготовленной пехотой, привычной к большим переходам. Так что, готовься, Вадим. Если ты с нами, будет тебе команда бить врага на его же земле. У Мостислава отряды для такой войны уже есть. Они клатят и правильно сказал. У него превосходная конница. Лютячи могут выставить лесовиков, поморяне щитоносцев, а вольные вожди кто что соберёт. Но у меня лошадей нет. Попробовал я ещё раз возразить Векамиру. Вот тебе лошади. А чтобы наладить взаимные действия пеших дружинников и конников, у тебя есть вся зима. И большая часть весны. А платить наёмникам кто станет? Пока война и подготовка к ней из храмовой казны. А дальше посмотрим. Ясно. Когда мне в Новгород отправляться? Э, через месяц. Сейчас с князем Василько познакомишься, договоритесь с ним о сроках. Прикиньете, когда торговый караван с Руяна пойдёт, и вдвоём отправитесь. в путь дорогу. Время, понятное дело, будет уже осеннее. Но у тебя, Мариходы, опытные, да и сам ты не промах. Значит, справитесь. Ага, покивал я и спросил старца. Векамир, и всё же я не понимаю, почему эти воины должны быть под моей рукой. Они мне пригодятся, это ясно. Однако ты мог бы отдать наёмников своему сыну Идару или кому-то из близких к тебе вожаков. Отчего мне такой подарок? И войны, и лошади, и оплата найма? А, ты сам до сих пор не понял. Нет. Могу разобраться в хитросплетениях твоих мыслей, но свободного времени на это не имею. Я же сказал, что мне преемник нужен, а его нет. И что? Я воин Яровита, а не Святовида. Так что в любом случае не смогу заменить тебя. Дело не в том, кто и какого бога превыше остальных ставит, и даже не в том, кто станет следующим верховным жрецом. Недавно мы встречались с огнярамом, и он сказал, что ты можешь прожить очень долгую жизнь и даже пережить ночь с ворога. А раз так, то у тебя есть возможность стать великим князем, не только по титулу великим Но и по делам. К чему веду? Понимаешь? В общих чертах. Вадим Сокол проверен делами, и с ним говорил Яровид. Он станет грызть глотку врагам даже тогда, когда на это не останется сил. Отступать ему некуда, и когда-нибудь он может стать главой Венедии и ее охранителем, разумеется, если раньше крестоносцы не перебьют нас. А коли так... То для Рывка наверх ему нужны деньги, большая дружина и великая слава, которая сделает его князем, который будет равен Нехлоту, Рогдаю, Мстиславу и Прибыслову. Правильно? Всё верно. Так я и думаю. А потянул ли я такое дело? Кто знает, Вадим? Возможно, нет. Может, я ошибаюсь. Однако то, что вижу сейчас, Мне нравится. Ты силён, честен и храбр. Умеешь думать, хотя многое упускаешь. Рвёшься в бой и готов отдать ради нашего народа самое ценное, что есть у человека саму жизнь. И гляди на то, как ты на ровном месте построил рарок и создал крепкое войско. Мы в Олхве решили, что Вадим Сокол будет хорошим великим князем Венедии. А если я изменюсь, власть разворотит меня. До этого ещё дожить надо, что в наши беспокойные времена весьма мудрено. Попробовал уйти от ответа Векамир, но я настоял. И всё же, волхв, скажи, что будет тогда? Хочешь услышать моё мнение? Ладно, слушай. «Если через много лет ты станешь правителем Венедии и начнешь превращаться в чудовище, тебя уничтожат, словно бешеного пса». «Витязи?» «Они сами». Я усмехнулся. «Твои слова услышаны, верховный жрец, и я над ними подумаю». «Обязательно подумай. А пока давай встретим князя, Василька». Обернувшись, я увидел, что к нам в сопровождении одного из храмовников приближается невысокого роста, росоволосый старик. Черты лица правильные, лицо округлое, с бородкой и усами. Подстрижен коротко, спину держит прямо, шаг твёрдый. Глаза голубые, и есть в них что-то звериное, может, от прадедушки Всеслава Черодея. Одет просто: серая рубаха с длинными рукавами, полосатые штаны и сапоги. На поясе кревой короткий меч, не сабля, а нечто напоминающее ятаган. Первое впечатление положительное. Вот только его внутренний мир от меня закрыт, словно он волхв. Хотя всё может быть проще. Либо амулет заговорённый, который я не вижу, либо старая кровь в нём сказывается. Вероятнее всего, вариант номер 2. Верховный жрец представил нас Так я познакомился с Васильком Святославичем Полоцким. При векамире разговор шёл недолго. Обговорили лишь общие детали, а потом волхва снова стал допекать кашель, и мы его оставили. Старый Рюрикович жил в доме отдела по борьбе с крестоносцами, где он консультировал витязей. К делам ОБК его не допускали. Всё же он пока не считался венедами в доску своим. поэтому большую часть дня был предоставлен себе. Бродил по окрестностям, по торгу, тоскуя по взрослым детям и внукам, которые остались на Руси, и посещал храмы. Идти ему особо некуда, и я пригласил его в Чарушу. Вазок за городскими воротами нас уже ожидал. И пока будем ехать, поговорим о делах. А по приезде попаримся в баньке, которая наверняка уже давно затоплена и прогрета. Затем посидим, выпьем и за едой снова заведем разговор. Мне и есть о чем расспросить старого князя, который многое может рассказать. Причем меня интересует не Киевская Русь, не Византия и не Берладник вместе с наемными степняками. Нет. Я хочу побольше узнать о его предке Всеславе. Как он перекидывался в волка? Каким образом... За один день мог из Киева добежать до Полоцка. Как совмещал в себе двоеверие, строил христианские храмы и одновременно с этим был волхвом. Что такое тропы трояновы и в чём сила князя Оборотня? Что в историях о Всеславе Брячеславиче правда, а что ложь? Вот какие вопросы я хочу ему задать. А то с руянскими волхвами, как засядешь, и начинается мистический трёп на многие часы. А Васильков Вячеславич Воин, который, как мне кажется, на прямой вопрос ответит коротко, чётко и по существу. Конечно, если захочет